Глава 9 Рэйчел. Какая участь ожидает Рэйчел? Что ж, все нормальные люди, повинуясь общему закону, с возрастом мало-помалу приходят в уныние, а состояние тех, кто и так уже был пришиблен, с годами становится еще прискорбнее. Рэйчел не станет исключением из этого правила. Она с самого рождения пребывала в трауре. Сначала ей пришлось оплакивать своих удушенных в газовых камерах дяди и теток, не говоря о евреях всей Европы, потом детей, которых она не смогла зачать, потом Шона Фаррелла, человека, что был ей дороже всех на свете, потом Дерека, не только любимого ею, но и ставшего ее мужем. Наперекор всем этим скорбям и, по правде говоря, даже вопреки собственному желанию, Рэйчел доживет до поистине глубокой старости, и что самое поразительное, останется до конца в полном смысле слова выдающимся преподавателем философии. Она не утратит умения пробуждать энтузиазм своих студентов, снова и снова будить в них жажду познания, а затем утолять ее отчасти. Дабы они острее ощутили, до какой степени неутолимой остается эта алчба духа. Она ведь умеет сделать так, чтобы ожили и пышно зацвели не только диалоги Платона, которые она по большей части помнит наизусть, но и на первый взгляд куда более опустыненные ментальные пейзажи Канта, Гегеля и Лебница. Студенты ее благодарно чтят. Посвящают ей свои книги и диссертации. Возводят ее в ранг высокого образца доброты и ясности разума. Когда наступит ее 65-летний юбилей, ни у кого не повернется язык даже заикнуться о пенсии. Она больше, чем столб кафедры. Она памятник национальной культуры. Ум ее по-прежнему остр, речь лавка, и десятилетия немало — не притупили ее черного юмора. В возрасте 83 лет она еще читает отменные лекции, и тогда в аудитории по-прежнему яблоку негде упасть. Есть еще одна причина, мешающая Рэйчел, броситься в гостеприимно распахнутые объятия смерти, невзирая на слабые поползновения поддаться этому искушению. Даже две причины. Анжела и Марина. Дочери Дерека и Лин. Они теперь все равно, что круглые сироты. Отец умер, а родная мать не подает признаков жизни уже 20, 30, 40 лет. Рэйчел убедила себя, что девочки, особенно Марина, нуждаются в ней. Она думает, вот один из редких отрадных сюрпризов, которые нам преподносит жизнь. Люди и в самом деле способны привязываться друг к другу. Марина! в 60 лет от роду, страстно любит свою 80-летнюю мачеху, скептическую и красноречивую. Примерно каждые две недели они встречаются на Манхэттене, чтобы выпить по рюмочке, сходить в кино, на балет, в ресторан или музей. Но в день, когда я за ней приду, Рэйчел будет дома, совсем одна в большом старом особняке, который Дерек и Лин приобрели в семидесятых, вскоре после свадьбы. С тех пор, как Рэйчел впервые увидела его, дом пережил многочисленные перемены. Лин долго использовала чердак для танцев. Анжела и Марина делали там свои первые шаги. После ухода Лин в его стенах поселилась Рэйчел. Упорхнули сперва Анжела, потом Марина. затем скончался Дерек и ее большой старый дом стал местом последнего прощания с ним, после чего Рэйчел долгие годы жила в нем одна, и вот сегодня она здесь умрет. Она утонет во время купания, сбросит одежду, обнажив свое тощее, узловатое старческое тело, и примется осторожно залезать в ванну, придерживаясь за ее край. Ей вдруг вспомнится тот далекий день, Когда после ее единственной серьезной попытки покончить счеты с жизнью, она тогда только что осознала, что объединение своих неврозов с неврозами Шона, пожалуй, не самый верный путь, к счастью, Лин отмывала ее в ванне. Ах, как хорошо было принимать эту заботу из рук самой любимой подруги и ощущать, как струи горячей воды смывают с кожи блевотину и экскременты. И тут-то, столько лет спустя, быть может, именно под влиянием этого давнего воспоминания, так внезапно вспыхнувшего в мозгу, она теряет равновесие, падает. Ударяется головой о кран холодной воды. От боли лишается чувств. И ускользает под воду, по поверхности которой плавают душистые пузыри. Таков финал истории ее души. Но приключения тела Рэйчел еще не совсем закончились. У нее, видите ли, имеется соседка, милейшая особа по имени Сара. Она существенно моложе, чем Рэйчел, ей всего-навсего 70, но она уже с катастрофической скоростью катится вниз по склону Альцгеймера. В тот вечер Сара принесла Рэйчел письмо, по ошибке, доставленное ей. Она стучит в дверь. Никакого ответа. Она видит в окнах свет. Стучит громче. Зовет. Ответа нет. Толкает дверь. Обнаруживает, что не заперта Рэйчел, Рэйчел. Тишина. Бродит по дому, заглядывая в комнаты. Рэйчел. Наконец доходит черед до ванной Она видит труп с криком ужаса бросается прочь, бежит домой, но по дороге все забывает. Муж ей говорит, «Почему же ты не отдала Рэйчел ее письмо?» «Ах да!» — лепечет Сара, краснеет смущения Она знает, что ее память стала выкидывать с ней скверные шутки, и вот она берет себя в руки, идет обратно, застает дверь соседского дома открытой, входит в ванну, видит труп, И спускает вопль, со всех ног мчится домой, по-прежнему с письмом в руке. «Не хочешь ли ты сказать, что снова забыла передать его ей?» С терпеливой улыбкой спрашивает муж. «И так далее, и так далее. Еще раз пять-шесть она проделывает этот путь туда и обратно. Надо полагать, Шон и Рэйчел...» лопнули бы со смеху, если бы могли присутствовать при этой сцене.